Глава двадцать вторая. Как король назначил предводителей лиги, только не его высочество герцог Анжуйского и не его светлость герцога Де Гиза. Час большого собрания наступил, или лучше сказать наступал, потому что с полудня уже стали собираться в Лувре главные л и г е р ы и многие любопытные. Волновавшийся Париж отправил в Лувр депутации лигеров, ц е х о в милиции и городских старшин, и вся столица как бы разделилась на две части: на Лувр и город, на действующих и любопытных. Вокруг Лувра толпилось несметное множество народа, как бы сжимая его массой своей, но Лувр был спокоен. То время, когда ни вековые стены, ни гром пушек не могли остановить яростной черни, не наступило еще. Швейцарская стража улыбалась толпе парижан, несмотря на то, что эти люди были вооружены, а парижане улыбались швейцарской страже. Не наступило еще время пролития крови в королевских покоях. Несмотря однако на то, что драма не принимала еще мрачного вида, она была исполнена занимательности. В тронном зале сидел король, окруженный своими офицерами, друзьями, родными, придворными. Перед ним поочередно проходили депутации, оставлявшие начальников своих в тронном зале, а сами выходившие из Лувра и занимавшие места, назначенные им под окнами и на дворах. Таким образом, король мог одним взглядом окинуть всех своих врагов, которых указывал ему иногда Шико, стоявший за троном, иногда взгляд вдовствующей королевы, а иногда д в и ж е н и е н и з ш и х лигеров, неумевших скрывать своего нетерпения при появлении кого-либо из могущественнейших их начальников. Вошел граф д е м о н с а р о Посмотри, К а Генрих, посмотри, К, а шепнул Шико. На кого мне смотреть? На твоего обер-югермейстера. Право стоит посмотреть на него. Он ужасно б л е д е н и весь забрызган грязью. Точно, сказал король. Это он. Генрих сделал знак графу де Монсоро. Обер-югермейстер приблизился. Каким образом оказались вы здесь? спросил его король. Я послал вас Венсен выгнать оленя. В семь часов олень был выгнан, ваше величество. Не получив до полудня никакого известия, я поспешил прискакать сюда и осведомиться, не случилось ли чего с вашим величеством. Неужели? – спросил король. Государь, – продолжал граф, – я провинился, но приписывайте мою вину избытку преданности вашему величеству. Благодарю, – отвечал Генрих III, – я сумею ценить вашу преданность. Угодно ли будет теперь вашему величеству приказать, чтобы я воротился в в и н с е н с беспокойством спросил д е м о н ц е р о Нет, нет, останьтесь, господин убериегермейстер. Охота это была не что иное, как п р и х о т ь которая также скоро прошла, как и пришла. Останьтесь здесь. Мне теперь нужны люди преданные, верные, и вы сами становитесь в число тех, на преданность которых я могу полагаться. Мансоро поклонился. Где прикажете мне стать, ваше величество? спросил он. Отдай мне его на полчасика, шепнул ш и к о на ухо королю. Зачем? Не хочется побесить его. Тебе ведь все равно, а ты должен вознаградить меня за то, что заставляешь присутствовать на этой скучной церемонии. Так возьми же его. Где прикажете мне стать, ваше величество? повторил граф д'Мансоро. Где вам угодно, или нет? Станьте за моим креслом, это место моих друзей. Пожалуйте сюда, господин Обер-Егермейстер, сказал Шеко, сторонясь и пропуская д е м о н с е р о Пожалуйте к а сюда и полюбуйтесь нашими депутациями. Это лучше всякой охоты. Вот, например, дичь, которую узнает по запаху не только о х о т н и ч ь я собака, но и сам охотник. Вендрэдебиш, какое благовоние! Это проходит, или лучше сказать, прошли сапожники. А вот идут кожевники, мордемови. Если вы теперь не слышите никакого запаха, так я сейчас же отставлю вас от должности. Граф де м о н с а р о притворился слушающим или слушал, но не слышал. Он был весьма о забочен и осматривался с беспокойством, которое тем более поразило короля, что ш е к о б е с п р е с т а н н о заставлял его смотреть на графа. Знаешь ли, говорил ш и к о шепотом королю, за кем охотится теперь твой о б е р е г е р м е й с т е р Не знаю. За братом твоим анжуйским. Только безуспешно, сказал король улыбнувшись. Еще бы. Хочешь ли я совсем собью его столку? Пожалуй. Постой же, говорят, что волка от лисицы чутьем не различишь. Так я же его собью столку из дороги. Спроси его, где графиня. Зачем? Сперва спроси, потом расспрашивай. Граф спросил г е н р и х "Где ваша супруга? Я не вижу ее между придворными дамами." Граф вздрогнул, как будто бы его ужалила змея. ш и к о почесывал кончик носа, мигая королю. "Ваше величество", отвечал о б е р е г е р м е й с т е р "жена моя нездорова, ей вреден парижский климат." И спросив позволения у ее величества, она уехала в прошедшую ночь с бароном Демеридором отцом своим. Куда же она уехала? – спросил король, весьма довольный тем, что мог отвернуться, когда проходил цех кожевников. Ванжу, на свою родину, ваше величество. Правда, заметил ш и к о весьма серьезно. Парижский воздух чрезвычайно вреден беременным женщинам. Гравидус, Иксорибус, Лутетия, Инклеменс. Монсоро побледнел и с бешенством посмотрел на Шико, облокотившегося на спинку королевского кресла и внимательно смотревшего на проходивших вслед за кожевниками п о з у м е н щ ч и к о в А кто сказал вам, что графиня беременна? – проговорил Монсоро, кусая губы. А разве нет? – спросил Шико. Нет. Та-та-та! Слышал, Генрих? – спросил ш и к о короля. Кажется, твой обер-игермейстер похож на тебя. Не удается ему. Мансорос жал кулаки и скрыл свое бешенство, бросив на ш и к о взгляд, исполненный ненависти и мщения. Шеко отвечал на этот взгляд, надвинув на глаза шляпу. Граф понял, что теперь сердиться было бы неприлично и смешно, а потому покачал головой, как бы желая рассеять тягостные мысли. Шико повеселел и, приняв после сердитого самый любезный вид, сказал: "Бедная графиня, она умрет со скуки дорогой." Я говорил его величеству, сказал Монсоро, что она поехала с отцом. Положим так, отец лицо весьма почтенное, но довольно скучное, так что если бы с нею был только отец, то... Что? спросил живостью граф. Что что? спросил в свою очередь Шико. Что вы хотите сказать словами только отец? А вы сделали грамматический эллипсис, опущение слов. Граф пожал плечами. Нет уж, позвольте вам заметить, господин о б е р е г е р м е й с т е р что вы сделали опущение. Вопросительная форма, употребленная вами, называется грамматическим эллипсисом или опущением. Спросите хоть Генриха, он ведь филолог. Да, сказал Генрих. Но что хотел ты сказать двумя последними словами? Какими словами? Только отец. Что хотел сказать, то и сказал. Я удивляюсь милости проведения и повторяю, что если бы с ней был только отец, то она умерла бы со скуки. Но, к счастью, на больших дорогах встречаются приятели, большие весельчики, которые, наверное, доставят графине приятные развлечения. А так как они едут к одной цели, прибавил ш и к о н е б р е ж н о то нет никакого сомнения, что они встретятся. Генрих, у тебя довольно живое воображение. Можешь ли ты представить себе, как они едут рядышком? Дорога славная, по сторонам зелень, лошади красуются. Приятель наш рассказывает ее сиятельству тысячу забавных анекдотов, а ее сиятельство покатывается со смеху. Новый удар, еще более меткий, нанесенный в самое сердце Обергигермейстеру. Однако невозможно было рассердиться в присутствии короля, бывшего в эту минуту заодно с Шико. А потому, преодолев бешенство, граф взглянул на гасконца с лицемерной любезностью и спросил ласковым голосом: "Как? Кто-нибудь из ваших приятелей разве поехал в Анжу? Скажите лучше из наших, потому что тот, кто поехал, более ваш, нежели наш приятель. Вы удивляете меня, м а с и е ш и к о сказал граф. Я не знаю, кто. Полно те, не притворяйтесь. Клянусь вам." Знаете, граф, ведь я видел, как вы сейчас искали глазами, разумеется, т щ е т н о того из ваших друзей, кто теперь приспокойно скачет по дороге в Анжу. Как вы видели? – спросил граф. Да видел, господин Обер-Егермейстер, б л е д н е й ш и й из всех прошедших, настоящих и будущих Обер-Егермейстеров, начиная от ним в рода до господина Датфора вашего предшественника. Мосье Шикош. Томасешико, разумеется, бледнейший верит а сверитатум. Это латинский барбаризм, потому что на свете только одна истина, а если бы бы были две, так одна из них была бы не истинной. Но ведь вы не филолог, почтеннейший господин о б е р е г е р м е й с т е р Нет, не филолог, а потому прошу вас возвратиться без дальнейших цитат к приятелям, о которых вы говорите. И назвать мне их, если тому не воспрепятствует избыток воображения, который я в вас замечаю. Э, Боже мой, вы затвердили одно и то же, господин о б е р е г е р м е й с т е р Марбле. Ищите и обрящите. Ваше дело ловить зверей и открывать логовища их. Доказательством тому служит бедный олень, которого вы напрасно вспугнули сегодня утром. Весело ли было вам, если бы вам кто-нибудь помешал спать? Взор Мансоро испуганно блуждал по зале, ища кого-то. Как, вскричал он, заметив не занятое место возле короля. Давно бы так, сказал Шико. Его высочество герцог Конжуйский, вскричал о б е р е г е р м е й с т е р Лови, лови, сказал гасконец. Зверь показался. Он уехал сегодня, вскричал граф. Он уехал сегодня, отвечал Шико. Но быть может, он уехал вчера? Спросим короля, граф Генрих, сын мой. Когда исчез твой брат? в Прошедшую ночь, отвечал король. г е р ц о г уехал, уехал. Тихо проговорил Мансаро задыхающимся голосом, побледнев и задрожав. Ах, Боже мой! Может ли это быть, ваше величество? Я не говорю, что брат мой уехал, возразил король. Я говорю только, что он исчез в прошлую ночь и что лучшие друзья его не знают, куда он делся. О, произнес граф с яростью. Если бы я был уверен. Ну что же, если бы вы были уверены? Не беда, если герцоги поволочиться за ее сиятельством. Наш приятель Франсуа самый любезный из всей семьи. Он волочился во время она за Карла IX, а теперь волочиться за Генриха III, которому не до прекрасного пола. Надобно же, чтобы при дворе один из принцев был представителем французской любезности. Герцог уехал. Уехал, повторил де Монсоро. Уверены ли вы в этом? А вы? спросил Шико. о б е р е г е р м е й с т е р снова окинул взглядом место, обыкновенно занимаемое герцогом возле брата. Я должен удостовериться, проговорил он, сделав движение, как бы намереваясь бежать. Шико удержал его. Стойте же смирно, Мордио, сказал он. Вы так беспокойны, что у меня голова кружится, Мордемови. Как бы я желал быть на месте вашей жены, хоть бы для того только, чтобы провести целый день с глазу на глаз с принцем и чтобы послушать о р е л ь и Он играет не хуже покойного о р ф е я Счастлива же ваша супруга? Нечего сказать. м о н с а р о задрожал от гнева. Потише, господин Обер-Егермейстер, потише, сказал ш и к о Умерьте вашу радость. Заседание начинается. Неприлично давать волю своим страстям. Послушайте лучше речь короля. Обер-Егермейстер невольно должен был стоять смирно, потому что мало по м а л у тронный зал наполнялся народом. Все утихло. Герцог д е г и и с вошел в зал и преклонил перед королем колено, бросив беспокойный взгляд на не занятое место герцога Анжуйского. Король поднялся с кресла, герольды возвестили молчание.